Глава сорок седьмая Я стояла, молча пялясь на своего мужа. Очень недовольного мужа. Ярослав никогда не кричал, когда был зол. Ни единого раза муж не повысил на меня голос, находясь в ярости. Он смотрел. Так смотрел, что лучше бы орал. От одного пронизывающего взгляда голубых глаз и чуть вздёрнутой брови хотелось тут же провалиться сквозь землю от стыда, а ещё лучше — отмотать время назад и никуда не ввязываться. Но что случилось, то случилось, и ответственность за свои поступки нести придётся — Хотя Яр всё же предпочтительнее двоих из ларца. Те, кого угодно, до нервного тика своими подколками могут довести. «Все по домам!» — скомандовал Яр и снова пристально посмотрел мне в лицо. Опс, Девочки ко мне в машину? Мальчики сами доберутся!» — продолжал распоряжаться шведов. «А с этим что делать?» — спросил Рома, взглядом указывая на свой багажник. «Развязать, извиниться и отпустить домой!» Вздохнул Яр и махнул рукой мне и подругам. «Мол, не тормозим, дамы, волшебная пилюлька сама себя не раздаст!» Я опустила голову и молча поплелась к полицейскому автомобилю, на котором приехал Яр. Села на переднее сиденье, пристегнулась и примерно сложила ладони на коленях, стараясь смотреть строго прямо — Мои подруги также смирно устроились на заднем сиденье и молча рассматривали свои руки. Яр сел за руль, завёл мотор и выехал со двора. Проезжая мимо подъезда депутата Датского, так сильно сжал челюсти, что скрип их громко разнёсся в мёртвой тишине салона, а потом хрипло выдавил, мотнув головой в сторону объявления. «Депутата зовут Виктор Максимович». «Мне некогда было вспоминать», — возмутилась я. «Знаешь, как тяжело было найти в округе магазин, в котором распечатывают объявления?» Ляпнула я и замолчала, прикусив язык. Датском уже совершенно точно скучно не было. Депутат стоял на улице, пытаясь отбиться от воинствующих бабушек, не получивших свои лекарства. О телефоне он в тот момент совершенно точно не думал. «Ярослав, а куда ты нас везёшь?» — робко спросила Влада. «В участок», — спокойно сообщил Шведов. «Вы арестованы за хулиганство». «Что?» — в четыре голоса завопили мы. «А как с вами по-другому?» Сейчас я отвезу вас домой, а завтра ваша банда в полном составе пойдет Датского арестовывать. И не нужно меня убеждать, что ты, Влада, скинула мне всю информацию с его телефона, а у себя ее удалила. Влада скривилась, но врать не решилась. Яр, а ты всем расскажешь, да? Опасливо уточнила Аня, имея в виду майора Давыдова, конечно. Яна согласно кивнула, вопросительно глядя на Ярослава, потому что её майор, Сергей Ромашов, тоже был не в восторге от наших расследований. Кажется, готов был жевать корень валерьяны каждый раз, когда ему звонили из родного отделения, потому что он ещё со своей родной племянницей Анечкой похерил весь запас нервных клеток. Шведов посмотрел по очереди на всех трёх моих подруг в зеркало заднего вида и тяжело вздохнул. «Не расскажу, если вы пообещаете больше не лезть к датскому». Подруги облегчённо выдохнули, мудро не давая никаких обещаний, и снова пристали к шведову. «Истешу не ругай!» Яр снова покосился на троицу, сидящую за нами, и в салоне автомобиля воцарилась полная тишина. Но через пару мгновений её разорвала Яна. «А мы переезжаем сюда, к вам!» оповестила подруга. «Я закончила университет, и мы с Серёжей решили, что здесь нам будет спокойнее». Дело в том, что Серёжа и родной брат Яны, Гриша, мягко говоря, не ладили, и было чудом, если их редкие встречи не заканчивались дракой, зачинщиком которой был всё тот же Гриша. Отец Яны год назад дал своё согласие на зятя в погонах, но с условием Яна должна была закончить университет. Верный Серёжа перевёлся в её родной город, но часто наведывался в гости к семье, живя практически на два дома. И для нас всех было невероятно радостно, что эпопея закончилась, и наша подруга теперь будет спокойно жить с любимым через стенку от Влады и этажом выше Ани. «Ярослав, а может, тебе тоже квартиру в нашем доме купить?» Выдала свежую идею Аня, когда общая радость от воссоединения их семьи улеглась. Шведов как-то заметно побледнел от предстоящей перспективы, но мужественно промолчал. Остановив машину у нужного дома, развернулся к моим подругам. «Увижу вас на расстоянии меньше километра от Датского. Посажу до окончания операции». «Какой операции?» Тут же заинтересовались мы все. «Быстро по домам!» — проникновенно прошипел Яр. Мои подруги дружно дунули по местам прописок, больше не задавая лишних вопросов, оставив меня наедине с любимым мужем. Я молчала, а Ярослав спокойно вырулил со двора, разворачиваясь в сторону противоположно от нашего дома. «Куда мы едем?» — решилась я уточнить. «К Мирону. Сегодня ты побудешь с ним!» — всё-таки ответил Яр. «А ты?» — испугалась я. «А я? Буду разбираться с флешкой и тем, что вы там натворили. Думаешь, Датский вас не вычислит?» «Объявление клеили не мы», — тихо призналась я. «А кто?» «Филин. Но мы решили, если его поймают, его не жалко. И на камерах, которые во дворе, нас тоже не было видно. Вы не всадницы апокалипсиса. Стеша, вы объединённая преступная группировка». «Особо опасная, выдавил Ярослав. «Яр, датский, первым начал, и дело даже не в его разводе, а в том, что из-за него Семён может сесть в тюрьму», — горячо заговорила я. «Подробнее», — потребовал Шведов. Я рассказала всё, что знала об истории с Семёном и о перинатальном центре, из-за которого закрыли бесплатный роддом. «Мы просто защищали Сёму», — закончила я со вздохом. «Я понял», — уже спокойнее произнёс Яр. «Кстати, если вдруг тебе интересно, бельё и духи мне подложил Лисин. Мстить ему не нужно, он уже под трибунал загремел». Я охнула, вспоминая улыбчивого коллегу Яра, и сочувственно посмотрела на мужа, понимая, насколько ему тяжело переживать предательство друга. Хотя внешне Шведов ничего не показывал, я знала, что он страдает. «Прости. Обещаю, что больше мы не полезем в дело датского. Ни я, ни мои подруги, ты можешь быть спокоен». Ярослав недоуменно на меня покосился, но, увидев, что я говорю искренне, расслабился. «Я всё решу. Обещаю. А ты побудь с Мироном». Согласно кивнув, я развернулась, встала на сиденье на колени и прижалась покрепче к мужу. Я рвёл машину одной рукой, другой зарывшись мне в волосы. Ехать было неудобно, зато невероятно приятно. Мы остановились у дома Мирона. Шведов рывком привлёк меня к себе и жадно поцеловал в губы. С трудом оторвавшись и глядя совершенно безумным взглядом, прошептал. «Беги. Поднимешься. Мигни светом». Не совсем соображая, что делаю, потому что тело буквально горело от одного лишь поцелуя мужа и его близости, я на негнущихся ногах потопала в гости к брату.